А где пойдет материал? Витольд был в том же замшевом пиджаке, что-то вроде униформы, но для художника – нонконформиста. В журнале «Театр». А можно ваше удостоверение посмотреть? Я фрилансер, готовлю обзор лучших провинциальных постановок. Он нарочно сказал «провинциальных», чтобы... Уязвить Витольда. Витольд ожидаемо уязвился. Что значит провинциальное? В каком смысле провинциальное? Вот не надо этого имперского снобизма. Искусство маргинально по определению. А когда? Когда выйдет? К лету, я полагаю. К тому времени я уже сдохну. А ведь Витольд старше, чем кажется. Витольд выглядел как человек, который устал ждать славы, любви и денег. Сначала думая, что вот-вот, еще одно усилие, и все само собой свалится в руки. И каждый раз заветная цель оказывается чуть ближе. Ну, еще разок, еще усилие. А потом ты раз и старый. но стараешься выглядеть молодым, потому что медиабизнес не любит старых, а если и терпит, то только патриархов, уже успешных, уже состоявшихся, вещающих, и ты не женщина, которая может подтяжки и гиалуронку и пилинки лифтинг, ты мужик, ну или хочешь казаться мужиком, и тогда ты качаешь пресс, и делаешь массаж лица по утрам, и даже, возможно, сам себе красишь волосы и бросаешь курить, а потом опять начинаешь, потому что, а, гори оно все огнем. Скажите, Витольд силой потер лицо ладонями, отчего кожа на щеках резко поехала вверх, потом вниз. А вот это э, ваша идея про Иоланту и монстров. — Финал этот с надеванием чудовищных масок. — Вы его еще кому-то предлагали? Говорили кому-то? Из зала донеслось приглушенно. — Я не буду это петь, так петь не буду. Нет, пускай Витольд подойдет, что я ему как мальчик. Нет, что вы. — А я бы хотел... попробовать. Сделать как бы два финала, один как бы эхо второго. Можно пустить как бы проекции или чередовать. Сегодня так, на следующем прогоне так. Мне кажется, это было бы интересно, инноваторски. Два варианта. Э, как вы полагаете, если вы конечно... Витольду было неловко, и Витольд говорил... «Как бы чаще, чем следовало». «Дарю», — сказал он. «Нет, правда. Душевно буду рад, если мой скромный совет... Короче, на здоровье. У меня, кстати, появилась одна идея, знаете ли, некая такая задумка. Витоль заглянул ему в глаза. Чем-то Витольф напоминал собаку. Когда-то молодую, любопытную, а сейчас бреластую». с отвисшими нижними веками, растерянную непонятностью окружающего мира. Восстановить одну нашумевшую постановку. Я вам говорил, помните? В начале двадцатых. Витольд не помнил, но это было неважно. Тем более он и не говорил. А, там сценографию ставил сам Претор. Я вот подумал... Если бы кто-то взялся реконструировать ее, могло бы прозвучать, знаете ли, знаковый такой проект. Люди склада Витольда любят слово «проект» и слово «знаковый». «Ну, э, не знаю». Витоль задумчиво помотал брылами. «Э, «Реконструкция? Зачем?» «Ну, сейчас это актуально». И пресса любит. Там, кстати, эскизы к декорациям делал Баволь, а его Воробкевич сейчас раскручивает. Ах, Воробкевич! По кислому лицу Витольда было ясно, сколь высокого он мнения о Воробкевиче. И Валевская там пела, я думаю. енина согласилась бы. Или Бретта удалось раздобыть. аутентичное Только с партитурой проблема. Партитуру писал ковоч но она пропала. «Я думаю, тут есть молодые таланты. Заказать кому-нибудь стилизацию с посвящением Ковачу. Кто-то мог бы, как вы полагаете?» «Понятия не имею», — сказал Витольд. «Тем более на какие, простите, шиши вы что ли спонсируете? Я наводил справки, вы же в хостеле живете». — Ну, я хотел осмотреться, не привлекая внимания. — Осмотрелись? — Ну, более или менее. — Если с партитурой проблема, то и говорить не о чем. Витольд помотал головой, словно отгоняя севшую муху. — Вы же Иоланту слушали? — Слова не что, музыка — все. — Голос и музыка — вот волшебство, тонкое волшебство, вот опера. Я даже больше скажу. Чем глупее текст, тем лучше. Умный текст отвлекает. Человек старается вникнуть в смысл. А кому нужен смысл? Нужна музыка, вибрации, чтобы вот тут замирала, как бы нежным перышком. Послушайте, мне надо идти... Они там все передерутся без меня. Они, кажется, уже дерутся. — Вы все-таки пролистайте на досуге, — сказал он в удаляющуюся замшевую спину. — На досуге, конечно, — крикнул Витольд, не обернувшись. Лишь только он оказался на улице, в него выстрелили из хлопушки. Он отряхнулся, но цветные кружочки липли к мокрой куртке. Вот проклятие. Народу еще прибавилось. На углу давишь нищий или его двойник. Целился в прохожих раструбом граммофона. Он прислушался. Кармен. Интересно, кто поет? У витрины с многоярусными тортами он остановился, чтобы помочь своему отражению отряхнуть разноцветную бумагу. Человек на другой стороне улочки... Остановился тоже и стал рассматривать тяжелые фарфоровые ступки в витрине аптеки напротив. Он видел только спину в сером и смутное пятно лица, плавающее среди высушенных пучками трав и пузатых флаконов, тогда как его собственное плавало среди марципановых роз, засахаренных фруктов и беззешных целующихся лебедей. «Наверняка муляжи. Вряд ли кто-то покупает такие торты. Хотя вон там на прилавке тоже высится белая кремовая башня». Он лавировал между встречными, не выпуская из виду человека в сером, который на той стороне улицы догнал группу японцев, этих неутомимых ловцов света во всем своем тяжелом вооружении, Произвел тщетную попытку затеряться среди них, поминутно останавливающихся, наводящих свои объективы, но вынужден был двинуться дальше сам по себе. В скверике у фигурной скамейки, мокрой и потому пустой, он остановился, поставив ногу на кружевную в завитушках низенькую огранду и сделал вид, что завязывает развязавшийся шнурок. Банально. «Ну что поделаешь?» «Да, Серый остановился, а там, за ним, кажется, остановился еще один». «Ну и ну!» Он двинулся дальше, поглядывая по сторонам. «Кондитерская? Полно народу. Пиццерия? Полно народу. Сувенирная лавка? Тоже нет, не годится. Ага, вот». Он демонстративно медленно отворил тяжелую дверь и вошел в вестибюль. «Что?» «Закрыто?» «Смена экспозиции», — солидно сказала женщина за столиком. Она была в шале и очках на цепочке. «А когда откроется?» «Через две недели», — сказала женщина неуверенно. «А скажите, у вас в коллекции есть такой Баволь, король Баволь?» «Кто?» «Он правильно пошел к Воробкевичу». От музейщиков никакого толку. А там что? Вон за той дверью. Выставка восковых фигур, сказала бюллетерша с видимым отвращением. Знаменитые убийцы, пытки, местные легенды. Он прислушивался, не хлопнет ли входная дверь. Наверное, ждут, когда он выйдет. Знают, что музей закрыт, хотя таблички никакой нет. — А фигуры открыты? Кто продает билеты? Вы? — Я, — печально сказала женщина, — погодите, сейчас включу подсветку. Он смотрел, как она, переваливаясь, точно утка удаляется в темноту. Пуховый платок у нее был обмотан вокруг талии и завязан узлом на пояснице. — Ну вот, можете идти. Только вам, наверное, не понравится... «Наоборот», — сказал он, — «что вы, наоборот? В восковых фигурах самих по себе есть что-то пугающее. В любых подобиях человека есть. Недаром полным-полно историй про невиданную с виду куклу-убийцу. Тут, впрочем, убийцы бессты выставляли себя на показ. Граф Дракула... В старинном жупане зловеще ухмалялся, обнажив окровавленные клыки. Дракула и правда так выглядел. Он вроде помнил его портреты, но граф как граф. Жертва графа, хрупкая черноволосая девушка с расширенными от ужаса глазами, была очень похожа на енину Разве что у Янины не было таких отметин на белой шее. Джек-потрошитель... Укутанный в плащ крался за развязанной проституткой, шляпа надвинута на лицо, нож в скрученной руке. Графиня Баттери нежилась в кровавой ванне, рядом в заключённой в объятия железной девы изнывала очередная жертва. Вера Ренцы сидела в глубоком кресле в окружении цинковых гробов с поднятыми крышками. все таки мадьяры безбашенные люди. А где у нас жиль дворец. Ага, вот. В каждом человеке прячется маньяк. Иначе мы бы не посещали такого рода заведения. Он прислушался. Никого, не считай восковых персон, провожающих его мутными глазами. А ну как оживут? Стронутся с мест, обступят его со всех сторон. о А это что? Огромный волк с окровавленной пастью, лапа на растерзанной груди несчастной жертвы. Жертва на сей раз мужеско-пола. Руки и ноги беспомощно раскинуты, разорванное горло бесстыже кажет жилы и хрящи. Лицо несчастного, облаченного в охотничий костюм, запрокинуто. Глаза вытаращены, черты искажены последней мукой. Табличка свидетельствовала, что здесь представлена сцена нападения волка-оборотня на егеря, его милости Курфюрста. Из-за массивного кресла, в котором восседала отравительница Ренци и массивной спины графа Дракулы, нельзя было увидеть входную дверь. Он передвинулся к волку, бедный! Растерзанный егерь укоризненно таращился на него. Кого напоминает этот несчастный? а, -а, -а Точно! Шпета! Это седина! Эти усы!» Стоя неподвижно среди восковых фигур, сам восковая фигура он ждал в полутьме. «Серый человек был один...» Наверное, оставил своего напарника караулить у входа, просто так, для подстраховки. Преследователю было неловко. Он боком протиснулся мимо кровавой ванны и потрошителя и встал, прислушиваясь и вытянув шею. Очередной экспонат городской серийный убийца, ничем не отличимый от своих жертв. Он выступил из-за Дракулы и ухватил преследователя за рукав. «Что вам от меня надо?» Тот вздрогнул. Челюсть отвисла, словно у щелкунчика, дернулся, замычал. Тут только он сообразил, что для пришельца он и сам тихий городской маньяк, ожившая восковая фигура. «Да не бойтесь», — сказал он с досадой. «Я...» Но тот, отчаянно дернувшись, Выскользнул из пальто, как ящерица, отбрасывает в минуту опасности хвост. Рукав пальто остался у него в горсти, а пришелец, развернувшись, метнулся в просвет между Джеком-потрошителем и его преследуемой жертвой и исчез. Под укоризненным взглядом графа Дракулы он обследовал карманы пальто, только что купленный билет на выставку. Грязный носовой платок и табачные крошки Не бог и весть, какой улов В подкладку был вшит лейбл «Made in Turkey» Он аккуратно накинул пальто на плечи несчастной жертвы Дракулы Одетой в одну лишь бледную полупрозрачную рубашку Что было несколько не по сезону И вышел Пожилая билетерша приветствовала его словно старого знакомого «А тот убежал», — сказала она, не дожидаясь вопроса. «Хулиган какой-то. Я и билет продавать не хотела. Мы до пяти только. Ничего не поломал? Все в порядке?» «В совершеннейшем», — сказал он, поклонился ей и вышел. «До пяти, значит, в синюю бутылку он опоздал. Жаль». В сквере, где люди в комбинезонах деловито монтировали эстраду, он остановился и извлек мобилу. «Не нужен сегодня. Это хорошо», — отозвался сквозь стук досок далекий Валек. «А то я закопался с Кожевским. Вызовов много». Он подумал, что Валек набивает себе цену. «А это книга о Коваче». «Сегодня вечером завезу. Оставлю на ресепшн». У Юзефа Бэтмен подлетел, спросил, как всегда. Улетел опять и вернулся, неся на черных крылах чечевичную похлебку и горячие булочки, а также рюмочку с настойкой. Он ел, наблюдая вспышки света за окном. Похоже, эстраду наконец смонтировали и врубили дискотеку или что-то в этом роде». Вы не были в синей бутылке. Это очень нехорошо. Вейнбаум за соседним столиком разворачивал салфетку. Трость Вейнбаум ловко подвесил на спинку соседнего стула. — Я был, но раньше не застал вас. — Это никуда не годится, — строго сказал Вейнбаум. — Сколько раз можно говорить, кушать надо вовремя? — Все надо делать вовремя. «Вам что, уже не нужны мои консультации?» «Напротив», — сказал он, — «напротив». «Скажите, кто мог бы за мной следить?» «Кто угодно», — серьезно сказал Вейнбаум. «Какое-нибудь тайное общество?» «Вейнбаум, а что? У нас тут полным-полно тайных обществ. Вы уже были в масонской ресторации?» Воробкевич там обедает с пяти до семи. Сейчас он в хлопотах, всерьез занялся обоволем. Супруга мэра, знаете, поощряет искусство. Это похвально. И все-таки как минимум двое. Дилетанты весьма робкие и, видимо, стесненные в средства. «Это не мои люди», — быстро сказал Виньбаум. «Мои все профессионалы». «Да ладно вам». — Вы вот лучше скажите, почему в музее восковых фигур у жертв маньяков лица енины и Шпета? Или я с ума сошел? — Вы были в музее восковых фигур? Винбаум был неприятно удивлен. — Вы прямо как турист какой-нибудь? — Так получилось, — сказал он сурово, уходил от хвоста. на самом деле никакой мистики Вейнбаум потер ладошки и приступил к фаршированной шейке этот музей на паях делали пашкевич и шапира оба работали в театре пашкевич был гримёр и костюмер а шапира бухгалтер и оба ненавидели Шпета. а пашкевич к тому же к тому же сильно пострадал от марты Она его и выжила в конце концов, а Марта была копия Янины. Вы всюду видите мистику, правда ведь? Знак. А вот уже и штрудель вам несут. Штрудель был вкусный, как всегда. А закуску вы разве брать не будете? Возьмите колбаски, хорошая колбаска. Продавщица казалась родной сестрой билетерши из музея. В теплом платке, накинутом на плечи, очки на цепочке лежат на обширной груди. Не надо. Он спрятал плоскую бутылочку в карман. Спасибо. Машины, проносясь мимо, полосовали светом доброе лицо продавщицы. Если я зайду завтра вечером, она меня спросит, как всегда... — подумал он. В пионере Вероничка сомнамбулически кивнула ему. — А вам передачу оставили? Движения ее были замедлены словно она плыла в теплой тяжелой воде. Лысый такой. И звонили. Сказали, еще позвонят. Вольные райдеры приглушенно бубнили у себя в комнате. Что-то там у них упало... мягкая и тяжелая. Под мрачным взглядом сельскохозяйственной женщины он вытряхнул книгу из пакета на койку. Лицо Ковача глядело с обложки. Та же фотография, что и в витрине, только увеличенная. Из-за увеличения черты потеряли четкость, расплылись. Обобщенное лицо юности, распахнутой навстречу золотистым чудесам мира». Ковач был местным уроженцем. Отец владел небольшой мануфактурой и всячески тиранил одаренного мальчика. В частности, требовал, чтобы тот бросил пустое увлечение и занялся, наконец, делом. В результате Ковач не получил пристойного музыкального образования. Какое-то время занимался с домашним педагогом, но потом до всего доходил самоучкой. Потому его пристрастия и увлечения были весьма причудливы. В ранней юности ему попало в руки государство Платона. И юный пытливый Ковач увлекся учением о гармонии сфер, полагая, что на его основе можно создать некую универсальную музыку. Другой его идеей была расшифровка космического белого шума, хотя самого термина тогда еще не существовало. с целью вычленения из него одной определенной темы. Например, если Мойра атроос поет, согласно платону о будущем, то сознание, резонируя с темой аропос, прозревает грядущее и так далее. Из мирового шума можно вытащить все что угодно, в том числе и голоса умерших, полагал Ковач. Он пожал плечами. Голоса умерших блуждают в пространстве, и всегда находятся поклонники печальной Лахезис, готовые их услышать. Например, Воробкевич. Ковач, — сообщала биография, — конечно, читал и «Сон Сципиона и «Цензорина», и «Никомаха», и «Буэце», но полагал, что они, привязывая музыку сфер к звукоряду, пошли по неверному пути и предлагал свой собственный, конечно, верный. Основная ошибка, полагал ковович произошла потому, что древние опирались на гео, а не на гелиоцентрическую систему и не учитывали, что планет на самом деле девять. С Луной и Солнцем небесных тел насчитывается одиннадцать, а если прибавить неподвижную звездную сферу – то магическим числом будет не семь, а 12. По всему выходило, что именно Ковач, а не Шонберг, был основателем нововенской додекафонической школы. Ковач по юной доверчивости переписывался с мэтром и был неприятно удивлен, когда Шонберг предъявил миру свои опусы. С тех пор Ковач шифровал, и никому не показывал свои разработки. Что сыграло роковую роль в его судьбе и вообще в истории музыки, так как никаких нотных записей от него не осталось, и, следовательно, гениальность Ковача ничем не подтверждена, кроме воспоминаний современников. И, кстати, его приоритет как изобретателя додекафонии тоже. Если бы Ковача не была, его бы следовало выдумать. В дверь просунулась бледная мордочка Веронички. Постучаться она не дала себе труда. Что звонят? Вероничка кивнула, прочтя вопрос по губам. Из ушей у нее вились тонкие проводочки, отчего она походила на девочку-киборга, и пошла обратно, чуть подергиваясь в одном ей слышимом ритме. Трубка лежала на конторке. «Да», — сказал он, — «да». «Знаете, почему музыка высшая из искусств?» Голос мужской, но немножко бабий, как у всех у них. «Она универсальна», — предположил он, — «не требует перевода, не требует контекста». в трубке трещало так словно перебивали друг друга блуждающие в пространстве голоса мертвых она не врет сказал голос одиночка слова лгут музыка нет мысль изреченная есть ложь он потихоньку начинал раздражаться тоже мне новость кстати передайте привет тютчеву не в том дело На тютчево говоривший не отреагировал. Мы ни на слух, ни на письме не отличим ложь от правды. Музыка — иное дело. Фальшивая нота фальшива всегда. Это просто. Вышли из своей комнаты, направляясь куда-то по вольным ночным делам, мордук с упырем. Упырь хотел что-то сказать, но он остановил упыря ладонью. и упырь, понимающий кивнув, прошел мимо. «Математика тоже не лжет», — сказал он, машинально проводив вольных райдеров к взглядам. «Выкладки либо верны, либо нет». «Музыке не нужны посредники», — сказали в трубке. «Математики нужны. Символы, коды, интерпретаторы кодов». Музыка существует сама по себе, раз будучи сыграна. Музыка — это все. Движение частиц, ход планет. Вы романтик, сударь мой. Ему хотелось разозлить говорившего. Романтики обычно пафосны, банальные и серьезны. Они надувают щеки и повторяют общие места. Вы, кстати, не представились, а вы мудак. Сказал голос, и связь со вселенной, наполненной пультирующими голосами мертвых, прервалась. Он вздохнул, вернул трубку Вероничке и направился к себе, чтобы воссоединиться с Ковачем.